Эльфин Дель Мундо. Совпадение не может быть. Имя Ицамны было знакомо мне лучше, чем имя любого другого индейского божества. Старший из богов, венец майянского пантеона, изобретатель письменности, покровитель ученых и астрологов, супруг светлый Ищчель. Мысли у меня в голове замелькали с головокружительной быстротой. Я словно несся в тележке аттракциона «Мертвая петля», пролетая мимо обрывков образов, недодуманных и невысказанных предположений, сились удержаться в ней, когда рельсы умозаключений закладывали особенно крутой вираж. Старик искал то же, что и я». Бюро переводов, которого, по утверждению охранника, нет и никогда не было Хотя я лично неоднократно заходил в него Неважно, парит ли Акап Цин где-то в тонком эфире Раз в столетие открывая врата в наш мир Или же просто размещается в подвале Но глубоко законспирировалась в преддверии милицейского бала Маскарада Значение имеет только одно Для двоих это бюро точно должно существовать. Для того, кто приносит туда новые главы дневника, и для перелагающего их с испанского на русский, чтобы затем вернуть переведенные страницы обратно. Вдруг бюро всего лишь почтовый ящик для переписки двух этих людей. И ведь лишь пару минут назад я разговаривал с человеком, который так же, как и я, был уверен в реальности Акап Цинна. Связь между ним и моей работой была бы не вполне явственной, и мое желание непременно обнаружить ее можно было бы списать на отчаяние и шизофрению, если в довершение всего старичок не выронил бы записку с именем майянского бога. Могло ли все это быть просто причудливой комбинацией случайных событий? Наперед, зная ответ, я сорвался с места и, крепко сжав бумажку в руке, кинулся догонять завернувшего за угол старика Что-то подсказывало мне, в окап мне больше не попасть никогда Я мог только догадываться о том, что с ним произошло, от чего вход был запечатан, а само мистическое бюро отчалило от нашего измерения Но исчезновение его, очевидно, было необратимым от того ли, что я не выдержал посланных мне испытаний, оказался недостоин предложенного знания, по трусости и скудаумию предал небесное на расправу земному, или же потому, что пережившие века страницы конкистадорского дневника были тем самым волшебным билетом в иные сферы мироздания, без которого проход туда простым смертным был закрыт, Да пусть даже Акап Цин банально эвакуировалась, получив звонок из милиции У меня наверняка не оставалось ни малейшей надежды получить новые заказы После того, как я предал бюро на расправу ГУВД и утратил оригинал одной из глав Так или иначе, единственный уходящий в непроглядный туман канатный мостик, протянутый между мной и заказчиком, обрывался Меня лишали возможности сделать выбор самостоятельно Должно быть именно поэтому сейчас мне казалось, что нет ничего мучительнее, чем быть сброшенным с божественной колесницы и обреченным остаток дней брести по пыльной обочине, заурядной в своей бессмысленности человеческой жизни, хотя еще накануне я сам собирался отказаться от продолжения работы над дневником. И вот судьба. По недосмотру или из жалости дарила мне еще один последний невероятный шанс Возможное знакомство с самим таинственным заказчиком или хотя бы с его курьером Я просто не имел права упустить его За какие-то две с небольшим минуты старик успел отойти на весьма приличное расстояние И если бы не старомодная шапка, как поплавок, привязанный к грузилу его хромоты, дерганно выныривающая из моря голов, я бы неизбежно потерял его из виду. Врезавшись в инертную человеческую массу, обозленно распихивая ее локтями, отдавливая ноги и игнорируя протесты и угрозы, я пробивался к своей цели». Барашковый пирожок, покачиваясь и погружаясь, просто плыл по течению толпы, в то время как я делал добрые шесть, а то и семь узлов, вполне достойных матерой акулы. Но поразительное дело. Дистанция между нами при этом не сокращалась ни на метр. Как яростно я не работал бы руками, вполне заслуженно нарываясь на тычки и оскорбления, какими мощными ни были бы мои грибки, они не могли приблизить меня к старику. Ощущение было не из приятных Я будто очутился в одном из тех бредовых сновидений, что высасывают из мышц всю силу В них пытаешься бежать, но только тщетно перебираешь вялыми, как холодец, ногами, оставаясь на месте Вдруг, резко дернувшись, словно крючок закусила огромная рыбина Поплавок шапки стал уходить вправо и вдруг совсем пропал «Я постарался запомнить место, где он утонул в толпе, выскочил на проезжую часть, чуть не попав под гудящий басом грузовик, и помчался вдоль тротуара, как летучая рыба, выпрыгивая над поверхностью, чтобы оглядеться. Вот тот самый рекламный щит, у которого он исчез». От наводненного людьми проспекта тут незаметным притоком уходил в бок извилистый переулок, не повернул ли старик в него. снова вклинившись в толпу и расщепляя ее плечами, я продрался поперек широкого тротуара и растрепанный вспотевший, вывалился в убогую безлюдную улочку, застроенную облезлыми трехэтажными домами. Определно в тот день мне везло нечеловечески. Всего в трехстах метрах я увидел знакомую ковыляющую фигуру А кажись, я тут всего на несколько секунд позже, я бы мог потерять старика Он как раз добрался до следующего перекрестка и на моих глазах свернул налево «Стойте, подождите!» – выкрикнул я, что было сил, но он не обратил на меня ни малейшего внимания Проулок, в который он нырнул на перекрестке Выглядел еще более подозрительно Старинная, выложенная камнями мостовая Грязные дома с наглухо заколоченными ставнями Ни одной припаркованной машины Ни единой живой души Однако я даже и не подумал прекратить преследование Ведь если старик действительно тот, за кого я его принимаю Я смогу получить от него ответы на все мои вопросы На все! Кому, как не ему, знать, чем закончилась экспедиция в Сельву Для поверившего в индейские предания и пророчества И сброшенного за это в майянский жертвенный колодец конкистадора Ведь у него должны быть и другие главы дневника Если только они вообще существуют Заходил ли он в бюро, чтобы справиться на перевода последней части Конфискованной у меня майором Или хотел передать им новую главу Быть может она сейчас у него с собой И мне просто нужно догнать его Представиться, объясниться Просто догнать Несмотря на свой ревматизм Старикашка передвигался на удивление стремительно В легких у меня уже начало жечь Сердце раздулось и грудная клетка стала ему слишком тесна Мускулы жалобно ныли, но остановка по требованию тела была исключена Напрасно я пытался снова и снова докричаться до прыгкого старичка Только сорвал установившийся было дыхательный ритм То ли расстояние до него было слишком большим То ли он и вправду не очень хорошо слышал А может, заметил погоню и боялся остановиться? Когда он, наконец, замедлил шаг, я вообразил, что мои иступленные призывы все же достигли его ушей. Однако старик просто пытался сориентироваться. Через миг он канул в ближайшей темной подворотни. Пока я преодолел те три с половиной сотни шагов, которые нас разделяли, он воспользовался полученной форой и сгинул во дворах. поколебавшись я последовал за ним никогда еще мне не приходилось встречать в этом городе таких странных настолько не соответствующих времени и месту дворов я будто попал в средневековую европу из исторических фильмов пополам с безжизненными графическими фантазиями эшера Узкие петляющие проходы, заваленные невообразимым хламом, дырявыми детскими колясками, сломанной мебелью, ржавыми велосипедами и полуразбитыми гипсовыми статуями Дачные заборчики с покосившимися калитками, условно разделяющие чьи-то владения, уходящие в небо пожарные лестницы и надо всем этим На уровне последнего этажа крытые деревянные галереи словно на крепостной стене какого-нибудь французского родового замка. Откуда-то долетали звуки разговоров: детских, веселых и капризных, женское любовное воркование, Громыхала брань, звенело праздничное застолье, но вокруг никого не было. И запыленные окна оставались мертвы и пусты. Я начал догадываться, что старик намеренно свернул в эту подворотню, пытаясь скрыться. Что же, замысел удался. Через несколько минут я окончательно потерял его из поля зрения, а шорох его шагов занесли, как метель заносит следы, доносившиеся со всех сторон призрачные голоса. Еще какое-то время я брел наугад, пока не оказался в тупике с низенькой деревянной дверью под шиферным козырьком. Подъезд тоже был необычным и более всего напоминал уходящую вверх мрачную шахту, по стенам которой шла узкая, всего полметра шириной, лестница без перил. Видит всемогущий Ицамна. С меня осталось бы изобраться по ней до самого конца, лишь бы достать неуловимого старика. Но тут я заметил прямоугольник света впереди. Там, на беспокойном ветру, хлопала еще одна дверь. Подъезд оказался проходным. Скорее всего, старик не стал карабкаться наверх по шатким ступеням, а проскользнул на улицу. За ним! Толкнув дверь, я выбрался наружу и застыл ошарашенный. Неведомо как, лабиринт дворов вывел меня в тот самый Арбатский переулок, где находилась детская библиотека, ставшая потом моей первой переводческой конторой. Я был совсем недалеко от своего дома, не потратив на обратный путь и третьей части времени, положенного мной, чтобы добраться до Акапцина. Что за чертовщина? В отличие от странных улочек и дворов, по которым я словно Алисы Кэроловского белого кролика преследовал предполагаемого заказчика, этот переулок был запружен народом. Ближайшее ко мне добротное серое жилое здание было будто гигантским колуном рассечено надвое Края раны уже довольно сильно разошлись, обнажив внутренности С первого по шестой этажи в образовавшиеся расщелине были видны половинки квартир Где-то обклеенные старыми обоями спальни, где-то дорого отремонтированные гостиные или зависшие над пропастью унитазы